МИД. Кабинет Громыка. Андрей Андреевич проводил совещание в своем кабинете. «Можем подвести итоги. Американская администрация вслед за нами осудила военную операцию Англии, Франции и Израиля. Наши общие угрозы и предупреждения сработали. Агрессоры отступили. Египет устоял. Значит, наша линия была правильна. Один из дипломатов доложил. Соединенные Штаты... Ввели против Великобритании и Франции санкции. Американцы перекрыли банкам Лондона и Парижа кредиты и прекратили поставку им нефти. А Англию ждет энергетический коллапс и холодная зима. Министр финансов США распорядился продавать фунты, и британская валюта рухнула. Серьезнейший удар по британской экономике. Причем американцы предупредили, что санкции будут действовать пока Лондон и Париж не уберутся из Египта. Громык резюмировал. Британцам пришлось согласиться с прекращением огня, потому что не осталось денег на войну. Британское правительство капитулировало и ушло в отставку. Главное же состоит в том, что влияние Великобритании и Франции на Ближнем Востоке подорвано окончательно.